Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. Вытертым по этишке она шла следом за шариковым мы и впереди столкнулась с профессором. Тот отаропел, остановился, прищурился и спросил: э, "Позвольте узнать,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 Нет, простите. Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут 5 из кабинета ничего не слышилось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппч стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. Он сказал: "Негодяй, что ранен в боях", рыдала барышня. "Жод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 Вы ещё так молоды. Неужели в этой самой подворотне берите деньги, когда дают в займы? рявкнул Филипп Филиппич.